Ссора между доктором и радистом началась с тухлой селедки, а закончилась горчичниками. Доктор ловил наподдев пикшу из иллюминатора, а третий штурман тихонько вытащил леску и посадил на крючок вонючую селедку. Доктор был заслуженный и отомстил. Ночью вставил в иллюминатор третьему штурману пожарную пипку, открыл воду и орет «Тони!» Третий, в исподнем на палубу вылетел, простудился, но за помощью к доктору обращаться категорически отказался. И горчишники третьему штурману поставил начальник рации. Доктор немедленно написал докладную капитану, что люди без специального медицинского образования не имеют права ставить горчишники членам экипажа советского судна, если на судне есть судовой врач. Если серые в медицинском отношении лица будут ставить горчичники, то на флоте наступит анархия и повысится уровень смертности. Радист оскорбился, уговорил своих дружков, двух кочегаров, потерпеть, уложил их в каюте и обклеил горчичниками. И вот они лежат, обклеены горчичниками, как забор афишами, а вокруг радист ходит с банкой технического вазелина. Доктор прибежал, увидел эту ужасную картину и укусил радиста за ухо, чтобы прекратить мухи кочегаров. Они ради понта такими голосами орали, что винт заклинивало. Ниточкин вздохнул, вяло глотнул из рюмки, вяло ткнул редиску. «Упаси меня, бог, считать подобные случаи на флоте чем-то типичным!» — продолжал он. «Нет, наоборот!» Как правило, доктора кусаются редко, хотя они от безделья черт знает до чего доходят. Меня лично еще ни один доктор не кусал, а плаваю я уже 20 лет. Я хочу верить, что барьеров в психической несовместимости вообще не существует. Конечно, если, например, неожиданно бросить кошку на очень даже покладистую по характеру собаку, то последнее проявит эту самую психическую несовместимость, И может вообще сожрать эту несчастную кошку. Но это не значит, что нельзя приучить собаку и кошку лакать молочко из одного блюдечка.